Время действия вечер. Место действия дом мамы Юнми. На полу в комнате сестер сидит Юна и с придовольным видом осторожно нюхает черного цвета печатную плату, аккуратно держа ее кончиками пальцев за торцы. А, запах сплетен кино, радио и телевидения, запах нагретых софитов и сценического дыма, запах лака электрогитары, кожи барабана. Гримов костюмерной и нагретых усилителей. Запах золотой статуэтки и запах деревянной рамки с платиновым диском. Запах славы и новеньких долларовых банкнот. Запах потрясающего будущего. Сижу, нюхаю вынутую из упаковки звуковую карту. Таксикоманю. Купил Deep Sound Pro RME. Полупрофессиональная звуковая карта двухэтажная. Одна плата, основная, втыкается в слот материнской платы. Другая, плата расширения, становится рядом на место заглушки в корпусе компа. На основной плате есть два оптических входа и выхода стандарта ADAT и плюс гнездо DB9 для входа синхронизации. На карте расширения установлены разъем Mini-DIN9, включающий в себя по два MIDI входа и выхода, Два гнезда BNC для синхронизации WordClock. Еще оптический вход и выход ADAT, если вдруг до зареза понадобится дополнительный канал. Внутренние входы и выходы карты позволяют использовать до 16 аналоговых выходов и до 16 аналоговых входов. Либо два порта TDIF. Оптические порты аппаратно поддерживают 12 каналов записи и воспроизведения. 24 бита 96 кГц формата ADAT. Карта оснащена высокопроизводительным сигнальным процессором, выполненным по технологии HammerFall, обеспечивающим минимальные задержки аудиосигналов и полностью разгружающим центральный процессор. В состав поставляемого вместе с ней программного обеспечения входит виртуальный микшер TotalMix, способный работать с 1352 каналами разрядностью до 40 бит и профессиональный звуковой редактор Soundforge с лицензией на 3 месяца. Ну, это они, конечно, крепко пожадничали, дав лицензию всего на 3 месяца. Но это не смертельно. Уверен, что лекарства от этой беды я найду в интернете. Сайтов всяких много. Тем более, что больной широко известен и считается самым лучшим редактором в этом мире. Сижу, любуюсь, нюхаю. Просто красавица, а не плата. И пахнет одуряюще. Всегда любил запах только что распакованной электроники. Новая игрушка. Мяка. Ладно, это все лирика, ликование на очередной взятой вершине. Сейчас немножечко порадуюсь, вдохну-выдохну и пойду дальше, ибо горный хребет, выбранного мною пути, длинен, а его дальнейшие вершины так вообще беляют снегами где-то в облаках. Итак, что мы имеем? Инструментарий у меня есть, умение его использовать есть. Пора сложить все вместе и получить эффект, а для его полноты следует точно определиться с видом и местом приложения. Что касаемо места, после статьи о сексуальных домогательствах в шоу-бизнесе и неожиданного осознания того, что меня это тоже касается, я изучил данный вопрос более подробно, провентилировав тему в интернете, сформировал резюме из прочитанного. Итак, да, подобные безобразия существуют. Не то чтобы их много, но встречаются. И по большей части такие инциденты замалчиваются компаниями и пострадавшими. В первую очередь это касается мелких агентств, с трудом садящих концы с концами. Крупные компании таких безобразий не допускают. Ну, по крайней мере стараются не допускать. Конторы солидные, имеют акции на бирже, а скандалы негативно отражаются на котировках. Поэтому мне, как начинающему, лучше иметь дело с крупной конторой, ибо порядка там больше. Никаких случайных людей в корейском шоу-бизнесе нет. Людей, образно говоря, пришедших с улицы, которые бы пришли и стали тут же выступать. Даже если ты невероятно талантлив, все одно ты должен сначала потрудиться, окончить школу искусств или долго тренироваться в агентстве. Ну или на худой конец быть в процессе, учиться или тренироваться. Вот тогда ты будешь иметь право выходить на сцену. В общем, первые три пункта, как говорится, дело ясное. Все как везде, а вот четвертый пункт стал для меня открытием. Очередной корейской заморочкой, странной и непонятной, ставящей во главу всего труд, за которым уже идет все остальное. Случайно наткнулся в интернете на статью, адресованную молодому поколению, в которой корейский автор на полном серьезе объяснял, что отсутствие способностей к чему-либо можно легко компенсировать кропотливым и упорным трудом, что талант – это не главное. Если много работать, то можно достичь превосходных результатов и даже лучших, чем у одаренного человека. Я это прочитал, глазами похлопал, головой потряс и попробовал как-то это прилепить к своей картине мира. Однако, как я не прилаживал, встроить его в свое мироощущение мне не удалось. Хрень какая-то не идея. По моим представлениям, если у тебя нет слуха, то сколько бы ты ни играл, никакого пианиста из тебя не выйдет. Или если твои руки не из того места растут, хоть до обыграйся, все равно результат будет нулевой. А тут вот значит по-иному на это смотрят. Теперь понятно, это постоянная бубниловка «Онни» по поводу труда. Чёрт, да они тут просто зомбированные. Зомбированные, не зомбированные, но в каждой избушке свои погремушки. И действовать не придётся, исходя из существующих реалий. Поэтому, выбирая из двух вариантов, школу искусств бросаю за борт. На это времени нет. Оставляю агентство. Практикуюсь там и сразу же в нем и стартую, ну по крайней мере попытаюсь, посмотрю что из этого получится. Если не выйдет, буду использовать другие варианты. В данный момент в стране под названием Южная Корея всем шоу-бизнесом рулят агентство. Именно так, с большой буквы. Самые крупные и влиятельные из них это SM Entertainment, JYP Entertainment YG Entertainment и Fun Entertainment. Сноска. Агентство Fun Entertainment выдумано автором. Конец сноски. Кроме них есть еще несколько крупных лейблов. Но именно эти ребята делят основной пирог корейского музыкального рынка. Поэтому мой курс на виднеющийся на горизонте фонтаны этих четырех китов. Кто-то из них окажется большим счастливчиком. И ему повезет найти меня. Хе-хе. Дальше. Все более-менее крупные агентства в Корее проводят на своих территориях еженедельные прослушивания, пытаясь отыскать новые таланты. Четыре кита тоже это делают. Есть вариант так называемого онлайн-прослушивания. Это для тех соискателей, которые не могут физически присутствовать на прослушивании. Просто присылаешь файлы со своими записями на указанный электронный ящик. Или пишешь на диск и высылаешь его почтой. Все. Но есть нюансы. Высылаемые видео и музыкальные файлы должны быть хорошего качества. Сразу вопрос, что значит хорошего? Хорошее качество требует хорошей аппаратуры. Если со звуком у меня проблем не будет, то вот видео. Видео как раз и вызывает вопрос. Камеры нет, оператора нет, света нет, денег на это все тоже нет. Но в данный момент нет. Еще снимать нечего. Нет пока композиции. Да, еще мне нужен микрофон. Приличный микрофон для приличного звука. Плюс к тому, писать нужно где-то в помещении с соответствующей акустикой. Короче, с этим онлайн прослушиванием придется решить кучу технических проблем и потратить немало денег. А с высланными материалами есть еще одна фишка. Отправляя, ты автоматически соглашаешься с тем, что агентство может использовать данные файлы так, как оно того захочет. И посланное агентством потом не возвращается. Черт с ним с диском, не разорюсь. Но как-то геморройно все выглядит. Возможно, у меня паранойя. Но вот не хочется мне разбрасываться композициями. Каждая из них – это ведь потенциальные деньги и известность. Зачем мне кого-то задарма счастливливать? Неправильно, конечно, начинать отношения с подозрений, но мой личный опыт говорит, что лучше уж перебдеть, чем потом тихонько сопли на кулак в уголки мотать. Доверие нужно вначале заслужить. Еще стопудово уверен что в ведущее агентство файлы и диски присылают кучами. Прочитал в интернете, что в школьные каникулы в SM Entertainment прослушивают до 500 человек в день. 500 человек в день! Обалдеть! Легко представимо, что по интернету в агентство запросто заявок по 100 в день присылают. И вот с этим возникает вопрос. Запись из трех обязательных фрагментов вокал, танец, музицирование По длительности где-то в сумме минут под 10 выходит. 700 файлов в неделю умножаем на 10 минут, делим на 60, получаем 116 часов с копейкой. Теперь делим на 8 часов рабочего дня, выходит 14 рабочих дней. Две недели на то, чтобы просмотреть все, что пришло за одну неделю, Фуэм. а насколько хорошо все это смотрят? А если пропустят, будешь потом год у моря ждать погоды? А в агентстве тупо потеряли. Не, лучше сходить самому. Тем более, коль есть такая возможность. Все в Сеуле, все рядом. На людей посмотреть, себя показать, обстановку разведать. Какое будет отношение, какая вообще атмосфера в агентстве. Это же многое значит. Вдруг не понравится. Работать ведь потом там придется. Похожу, послушаю, погляжу, потрусь. В интернете всего не напишут. Денег за погляд не берут. Прослушивание бесплатно, хоть сто раз ходи. Лучше своими глазами все посмотреть. Так, это лирика. Перейдем к практическим вопросам. Чем я буду поражать жюри? Посмотрев несколько ознакомительных роликов с хореографией из присланных в агентство, я понял, что танцевать я не умею. Причем от слова совсем. Лучше даже и не пытаться. В интернетах советуют в таком случае сразу честно в этом признаться. Скорее всего я так и сделаю. Ибо других вариантов нет. что то совсем плохо у меня с танцами. Ладно, чего нет, того нет. Буду выезжать на музыке и пении. Впрочем, пение от танцев у Юнми тоже не так уж далеко ушло. Если я оторвалась, то не больше, чем на полкорпуса. Поэтому песни у меня будут безголосые. Произведения с приятной мелодией, но не требующих от исполнителя каких-либо вокальных данных. В агентстве нужно представить минимум две композиции. Одну на родном, корейском языке, другую на иностранном, английском. Корейский для меня почти такой же иностранный, как для корейцев английский. Поэтому, думаю, будет круче исполнить обе на импортном, на разных языках. Может, это хоть как-то отвлечет комиссию от моей безголосицы? Основной упор сделаю на свое основное музыкальное увлечение. Петь я и на своей земле особо не умел. Поэтому развлекался исполнением классических произведений в обработки и электронной музыкой. Исполню что-нибудь из своей коллекции. И уровень исполнения можно будет показать, и умение обработки звука на компьютере обозначить. Да и музыка приятная, в конце концов, не два притопа, три прихлопа, а классика. На сцене стоять будет не стыдно. Итак, после тщательного обдумывания и взвешивания, мой окончательный выбор. Первая песня «Porque это потому что ты уезжаешь на испанском языке. No llorare, un niño. Te vas. Te vas. Вторая – I can't stand the rain. Я терпеть не могу дождь. На английском в исполнении Stella Gets. Песни интересные. Думаю, для прослушивания будет вполне достаточно, особенно если перед выступлением сказать, что стихи, музыка и исполнение – мои. Как мне кажется, коммерческая ценность их не слишком велика. Даже если и сопрут, то не очень то на них озолотишься. Особо обидно не будет. Главное в них то, что при наличии приятной мелодии, вокал там несложный и Юнми сможет это исполнить. По крайней мере, я на это рассчитываю. У Стеллы есть еще одна забойная песенка «Friends», но, боюсь, не потяну, оставим на потом, когда получше с голосом станет. Можно еще до кучи вдруг жюри попросит что-нибудь еще исполнить, разучить «Такси с Джо» в Пароди, Паради», композицию, известную у нас под именем «Джули Такси». Хотя Лично мне она не особо нравится. Но для Юны это будет вообще без проблем. Ее уровень владения голосом. Ладно, посмотрим как пойдет основное произведение. Будет время, запишу. А основным у меня будет произведение великого Антонио Вивальди, которое называется «Зима». Мысленно-воздушные скрипки в сопровождении хрипло-простуженной электрогитары. Помню, пришлось тогда изрядно повозиться со скрипками. Надеюсь, второй раз будет легче. Я помню, а корк не подведет. Юна, что ты делаешь? Спрашивает он, не входя в комнату. Плату нюхаю, честно признаюсь я. Зачем? Изумляется та. Запах светлого будущего. Пахнет круче, чем благовония. А-а-а! Понимающе говорит сынок, окидывая меня и плату внимательным взглядом. И сколько она стоит, спрашивает она, садясь на пол рядом со мной. 799 долларов 99 центов. «Ого!» Неприятно удивляется он, не такая дорогая? Хорошие вещи дешевыми не бывают, философски пожимаю я плечами и объясняю. Это полупрофессиональная карта, лучшая, что есть за эти деньги. Ну, дай мне понюхать, просит сынок. Хочу тоже знать, как пахнет будущее. За торцы берись пальцами. Предупреждаю я, протягивая ей свою прелесть, чтобы статикой не повредить. Аккуратно взяв из моих рук плату, он не подносит ее к своему лицу и осторожно нюхает. Фу, ну и воняет. Через секунду кривится она. Что за противный запах? Фу. Сморщившись, Онни усиленно машет правой рукой перед носом, держа в левой руке источник ванизма. Нормальный запах новой аппаратуры. Говорю я, забирая у нее плату и кладя ее в коробку. Кстати, мне, наверное, потребуется бэк-вокалист на английском. Не поможешь? Бэк-вокалист? Удивленно смотрит на меня Онни. Да, подпеть в нескольких местах. А я смогу? Думаю, да. Попробуем. Там видно будет. А что за песня? Сложная? Дай послушать. Хм, видишь ли, я ее еще не написала. «Не написала?» Он не с недоверием и изумлением смотрит на меня круглыми глазами. «Ты будешь писать песню?» «Сама?» «Ну, можно было не говорить так сразу, но все равно это выплывет. Она и мама обязательно захотят послушать, что я там для агентства разучил. Тогда-то все всплывет. Ну, даже если не тогда, то чуть позже, но все одно всплывет. Пусть лучше сразу привыкают, нужно только подкорректировать посыл». Да, уверенно обещаю я Они, сама. Думаю, что если я буду сама писать стихи и музыку, то мои шансы на прослушивание резко вырастут. Как думаешь? Они растерянно хлопает глазами, переключаясь с одной мысли на другую. Ну, наверное. Неуверенно соглашается она. Но это же ноты нужно знать и стихи уметь писать. Талант нужен. Я купила самоучитель нотной грамоты. Радостно улыбаясь, сообщаю я. Ничего там сложного нет. Я уже посмотрел а талант у меня есть да услышав мое жизнерадостное утверждение секунды на три впадают в прострацию Онни, а потом вспоминает знаешь пойду я маме помогу я вспомнила что не доделала один одну вещь она поднимается на ноги и опасливо глянув на меня бочком бочком направляется к двери. так он не сбежала. Проводив сестру взглядом, думаю я, напугал. А что делать? Мои умения уже торчат, как шила из мешка. Не спрячешь. Ладно, если что, у меня справка есть. Начинаю думать, что со справкой мне очень даже повезло. А не пойти ли мне воткнуть платочку в компьютер? Кажется, настало для этого самое подходящее время. Йо-хо-хо и бутылка рома.